Глава 2. Орбита Раваны Цвин Менея стояла посреди капитанской каюты флагмана светочка веточка Сионона, окруженная прохладным багровым свечением стен. Будучи королевой цивилизации Атриона, она умела стойко переносить удары судьбы и достойно отвечать на угрозу. Но, будучи принцессой черных каштымских магов Шер, она привыкла уничтожать опасности беспощадно, не позволяя им вырасти до угрожающих размеров. Сегодня же происходящее не вписывалось ни в первый, ни во второй сценарий. Она пропускала удары, ощущая их последствия, но не видя противника, наносившего их. Подобная ситуация оказалась хуже открытого нападения. Это была партия с невидимым соперником, чьи правила менялись быстрее, чем она успевала их осмыслить. Королева заставила себя дышать размеренно и абстрагироваться от эмоций, осознавая, насколько опасно находиться в замешательстве. Необходимо восстановить ясность ума, разложить события по отдельным аспектам и увидеть общую картину, а не между домыслами. «Нужно успокоиться», — думала она, неспешно прохаживаясь по каюте. «Замешательство плохой советчик. Она слепляет, вынуждает ошибаться, а я не имею права на ошибку. Не сейчас, когда ставки столь высоки». Она приблизилась к уллюминатору, за которым парила Равана, еще вчера бывшей ее послушной игрушкой, а ныне превратившейся в нечто совершенно непонятное. Что она могла вменить гостям? Лишь подозрения и цепь совпадений, которые ничего не доказывали. Прилет гостей и сразу хаос. пробуждение планеты и немедленная утрата контроля. Но доказательств нет. Осталась лишь интуиция, отточенная веками придворных интриг. «Однако неплохая идея», — продолжала размышлять она про себя, и в ее взгляде мелькнула искра холодного расчета. Но, «Возможно, кто-то попросту прикрывается их присутствием и ведет со мной хитрую партию. Третье лицо, укрывшееся в тени», использующая этих создателей как ширму. Быть может, старый враг из мрака Оскита или кто-нибудь из забытых времен, возможно, но маловероятно. Совпадения редко бывают столь идеальны. Она отошла от иллюминатора, настроившись на положительный лад, и продолжила размышление кстати говоря самах утверждал что магическая связь с ыштынами нарушена любопытно правда ли это но если верно значит это уже не случайность это целенаправленный удар по моим основам по сути моего положения как принцессы шер если связь с оскитом утрачена тогда я действительно останусь одна здесь С флотом, но без поддержки из родного дома. Подобная мысль вызвала легкий озноб, редкое чувство для женщины, считавшей себя неуязвимой. Она подошла к креслу, но не села, лишь оперлась рукой о подлокотник, ощущая холод метеорного металла под пальцами. В голове прокручивались возможные сценарии. Отступить? Нанести удар немедленно? Обмануть? Нет. Отступление недопустимо, это проявление слабости. Атака без полной уверенности чревата последствиями. Обман. Ближе всего к ее стилю, но сперва требуется доказательство. Решив удостовериться в обоснованности опасений, она отложила корону и закрыла глаза отвлекаясь от шума корабля глубоко внутри в сокровенной части сознания где обитала ее подлинная сущность появилась тонкая темная линия канал связи доступный исключительно высшим кэштымским магам она направила ее вниз к планете к сознанию архонта олота своего доверенного представителя во дворце. Предполагалось мгновенное, ясное соприкосновение, знакомое чувство присутствия и готовности. Однако вместо этого наступила тишина. Не пустота разрыва, а глухая, плотная завеса, словно ее ментальная волна натолкнулась на монолитную стену из черного стекла и исчезла, не оставив следа. Ее спокойствие не поколебалось. Со сдержанным возрастающим раздражением она предприняла вторую попытку, переместив точку контакта. Сперва с орбитальной позиции над царицей затем над джунглями, где исчез патруль. Наконец, с обратной стороны планеты. Итог остался неизменным. Абсолютная глухая тишина. Ее маги, обычно проникающие сквозь ровану, словно корни дерева сквозь почву, столкнулись с непреодолимым препятствием. Королева раскрыла глаза. В них не было страха, лишь ледяная собранная ярость и горячее любопытство. «М -м, «Денров не обманул», — шепнула она. «Связь действительно нарушена наглухо» она неспешно обошла каюту. Для осуществления подобной блокировки необходима сила, превышающая ее собственную. Причем не просто огромная, а качественно иная. Та, что осведомлена о структуре ее каналов, частотах и уязвимых местах. Кто способен обладать таким знанием? Ответ появился сам собой, очевидный и неприятный. «Ясно, кто! Царица Лея, инопланетная магия!» — произнесла она без особого уважения, скорее констатируя неприятную истину. Губы ее исказились в подобии улыбки, лишенной тепла. «На ничего, птички, сидите в моей клетке!» Приняв решение, Цен Минея отбросила сомнения. Зачем оттягивать неизбежное? Каждую минуту промедления противник укрепляется сильнее. Действовать следовало незамедлительно. Отправиться на планету и провести церемонию подписания соглашения сегодня же, пока гости остаются под ее контролем, пусть и ослабленным. Осознавая, что магический канал перестал функционировать, Она воспользовалась обычным открытым каналом связи с дворцом, используя стандартную частоту аэтриона. Соединение возникло моментально, однако голос, позвучавший в ответ, вызвал ее недовольство. Голос Алота, но не непривычный ровный уважительный бас, к которому она привыкла. Он звучал приглушенно, поспешно. Слова путались и перебивали друг друга. — Королева, ваше величество, рад вашему появлению. Здесь творится нечто невероятное. Вы себе представить не можете. — Аллат! — резко оборвала она его, словно щелчком холста. — Ты меня слышишь? На том конце воцарилось короткое молчание. Затем раздался шумный вдох. — Да, королева, ты понимаешь, что я говорю? — Немного затруднительно. Постараюсь сосредоточиться. Цин Минея сжал о челюсти. Очевидно, сознание собеседника находилось в тумане, вероятно, под действием того же поля, которое блокировало ее связь. — Церемония подписания договора с создателями готова? — Давно готова, хотя здесь творится нечто ужасающее неважно что там творится ее голос стал ледяным и властным нетерящим возражений я спускаюсь на планету и буду во дворце через три часа церемония пройдет вовремя э -э, так точно и -э, все-таки в его голосе прозвучала искренняя первобытная тревога может вам не стоит спускаться щепоха Ее фраза прозвучала негромко, но в ней чувствовалась смертельная угроза. — Никакая не чепуха, ваше величество! — почти крикнула Лот. — Люди собрались на площади. Все охвачены каким-то безумством. Вас проклинают. Я опасаюсь возникновения э -э осложнений. — пасть возникает медленно повторила она, и в ее голосе появилось нечто зловещее и уверенное. — Слаженности появятся не у меня, а у тех, кто собрал эту толпу. Готовьтесь, скоро прибываю. Связь прервалась. Цин Минея замерла неподвижно. Она восприняла и осознала опасность, о которой сообщил Архонт. Толпа. Непредсказуемая, неконтролируемая стихия. Подобные массы способны были действовать стремительно, особенно если кем-то грамотно манипулировали. Однако вместо страха возникло иное чувство — холодное, трезвое любопытство, перемешанное с гневом. Это был очередной ход в шахматной партии, и он будоражил ее. Открытое сопротивление. Следовательно, влияние создателей или лично Леи — Распространилась глубже, нежели она предполагала, раз сумела взбудоражить простых жителей. Тут ее посетила новая мысль. Проверка связи с Алотом окончательно подтвердила блокаду на Раване. Но существовала еще одна важнейшая связь, глубочайшая, фундаментальная. Связь с Альма-Матер, с планетой оскит сердцем возрождения кыштымского могущества. Если и она окажется нарушенной, ситуация станет критичной. Без промедления она отвела посторонние мысли и углубилась внутрь собственного сознания, к тому древнему темному центру, соединявшему ее с далеким миром в разломе реальности. К ее удивлению, соединение становилось практически мгновенно. Гораздо быстрее, чем ожидала Цинминея в условиях всеобщей блокады, подавляющей все ее обычные каналы. Она активировала древнейший, глубоко засекреченный протокол. Тот, что подпитывался не от редника и не от поверхностных потоков Раваны, а от темной, тягучей энергии Оскита насыщенной кровью древних ритуалов каштинцев. Королева вложила в этот канал всю свою осмотрительность, обернув несколькими защитными заклинаниями, тонкими, словно паутина, но крепкими, словно цепи из адамантина. Иллюзии, ложные сигналы, запутывающие следы, чтобы всякий, попытавшийся проследить сигнал, погряз в лабиринте фиктивных путей. Эта процедура заняла ценные минуты, однако она не могла рисковать. оскит был ее последним абсолютным убежищем, и его координаты не должны были попасть в чужие руки. Как только канал открылся, она ощутила внимательный пронизывающий взгляд в спину, словно сама Вселенная развернулась и уставилась на нее миллионом незримых глазниц то был не просто надзор а тяжесть подобная гравитации черной дыры полная интереса и скрытые угрозы кто то чрезвычайно внимательно отслеживал каждое ее движение в эфире и это ощущение вызвало у нее редкий почти забытый озноб, смесь ярости и первичного страха перед неизведанным однако выбора не имелось Связь была жизненно важна, как кислород в вакууме, как кровь в венах. Без нее она оставалась слепой и глухой. На другом конце отозвался наместник Шадон, верный защитник Оскита, древний каштымец с голосом, схожим со скрипом камня о камень. Образ его мелькнул в сознании, высокая фигура в черной мантии, Лицо скрыто под капюшоном. Глаза горят тусклым, зеленоватым пламенем. — Наместник Шадон, буду лаконично сказала она. — Приведите войска в полную боеготовность. Кто-то открыто выступил против нас. Пока лишь противостоит, но уже доставил немало хлопот. Блокировка, пробуждение, хаос. Готовьте магов и займите позицию активных действий. Возможно, понадобится применить нашу магию в полном объеме, темную, древнюю, без ограничений. Шадон склонил голову, ответ его последовал мгновенно, наполненный фанатической преданностью, веками питающей каштымцах. «Принято, Ваше Величество! Умереть за Вас честь!» Маги уже формируют круг теней. Ждут вашего приказа. На этом краткая связь завершилась. Цин Минея самостоятельно оборвала канал, минимизировав риски. Информация ушла зашифрованным пакетом, сжатой информационной волной, запечатанной особым заклятием Шер. Древним узором из крови и теней — раскрывающимся исключительно на Оските и самоликвидирующимся при малейшей попытке взлома. Пакет включал подробности. Пробуждение Раваны, блокировка родника, консолидация драконов, подозрения относительно гостей, а главным пунктом стало предупреждение о возможной атаке. Завершив дела установления связи с «Оскетом» и отдачу распоряжений флоту, Цин Минея приступила к подготовке к высадке на поверхность планеты. Время не оставалось в обрез. Каждая секунда задержки грозила потерей инициативы внизу, где хаос усиливался. Она направилась в личные апартаменты на борту флагмана. Обширный зал с черными стенами — воздух которого был насыщен ароматом древних благовоний, напоминающих о ритуалах шер здесь она могла мыслить ясно, избавляясь от сторонних взглядов стало очевидно, что жители ее солдаты на поверхности подверждались воздействию не буквально, но эффект был аналогичным пробуждение стерло тысячелетний контроль, оставив после себя растерянность И, и им доверять больше нельзя. Ни охране дворца, ни лояльному магическому кругу в Айтрионе. Любой из них мог обратиться против нее в любую минуту, ослепленный новым чувством свободы. Выход один. Взять с собой проверенных бойцов, тех, кто еще не вступил в контакт с планетой, десантников с кораблей флота, элитный отряд, закаленной в космических баталиях и абсолютно преданной. Она инициировала прямую коммуникацию с командующим Лутумом, ветераном, чье имя внушало уважение. Его голографический облик материализовался перед ней, рослая фигура в черно-багровой форме, глаза холодные, словно вакуум. «Молотон!» Начала она твердым повелительным тоном. «Приготовьте десант! Полная боевая готовность! Вы будете сопровождать меня на планету!» Генерал слегка удивился. Его брови дрогнули, что для него было равноценно откровенному изумлению. «Десант на родную планету ради дипломатической церемонии?» «Явно не лепится!» «Ваше Величество, десант на Аравану?» Объяснять пришлось подробнее, и в ее голосе сочетались раздражение и холодный расчет. «Дело в там генерал, что пока мы занимались защитой нашей цивилизации, на планете начался мятеж. Тайные недоброжелатели подстрекали население к восстанию против меня». Моим силам внизу доверять нельзя. Лутун распрямился. Его взор загорелся верностью и готовностью. — Мы уничтожим всякого, кто дерзнет поднять на вас руку. — Благодарю за преданность, лутон ответила она с признательностью. — Однако действуйте исключительно по моему приказу. Наденьте боевые экзоскелеты, сверху оденьте парадные мундиры. Изображайте мою личную охрану, якобы ничего не знающую о беспорядках. Никаких самостоятельных акций до команды. Принято, королева. Можете не беспокоиться. Мухи не пролететь мимо. Мухи-то ладно, усмехнулся холодно Главное, чтоб драконы не пролетели что Вооружимся соответствующим калибром, плазменными гарпунами и антигравизационными сетями. Лутун завершил сеанс, и Цин Минея заметила по его ауре, что он принял меры сверх ожидаемого Отправил не просто катера, а крупные десантные челноки, захватив с собой боевую воздушную армаду, истребители и штурмовую авиацию — способные обеспечить контроль неба над Айтрионом. Решение мудрое. Дополнительная гарантия на случай, если драконы или пробудившиеся маги захотят вмешаться. Королева направилась в личный арсенал, спрятанный за фальшивой панелью стены. Там хранились реликвии, шер. Легкая, но непробиваемая броня из теневого сплава, плотно прилегающая к телу, поглощавшая удары и маскировавшие ауру. Она надела ее под роскошное парадное одеяние, черное, расшитое серебряными нитями, искусно драпированное, чтобы скрыть защитные элементы, но позволяющее свободно передвигаться. Внешне она выглядела как величественная правительница, направляющаяся на торжественное мероприятие. Внутренне — как опытный воин, готовые вступить в схватку. Затем она распорядилась вооружиться своему ближайшему магическому окружению, элите, сопровождающей ее на планету. «Молодвол! Остаешься на орбите, поддерживаешь связь каждые три часа. Если со мной прольется контакт в указанный срок...» Свяжись с Соскетом и объяви массированную магическую атаку наивысшего уровня. Без снисхождения!» Лузвул склонил голову. Выражение его лица осталось невзамутимым, однако в глазах промелькнула обеспокоенность за нее. «Исполню, как сказано, королева. Желаю вам успеха!» «Надежда всегда в наших руках и головах», — ответила она слегка ухмолк. Спустя 30 минут значительная флотилия отделилась от основной группировки. Десятки боевых челноков, тяжелых транспортов и охраняющих истребителей окружили королевскую яхту. Элегантный черный корабль с золотыми украшениями, символизирующие ее господство. Флотилия взяла курс на планету, к дворцу Аэтриона разрезая атмосферу, подобно копью, нацеленному на удар. Внизу равана бурлила. Людские толпы заполнили площади, драконы бороздили небеса, пробужденные умы искали правду. Наверху королева приближалась, окруженная верными мечами и тенями.